Я последний из Златых драконов, который одни владейт искусством древней магии. Но когда-то я поклялся больше никогда не совершать убийств. Поэтому зловредные существа, явившиеся сюда, остались живы. Я наказал их за дерзновенное вторжение, но стёр им их презренная жизнь. Томос улыбнулся дракону и поспешно проговорил: "Рог был очень добр ко мне долган. Он позволил мне остаться здесь, пока ты не придёшь за мной. Он знал, что кто-то спешит не на выручку. Долго удивлённо посмотрел на дракона, наделённого, кроме прочих удивительных свойств, ещё и даром предвидения. Томас продолжал расхваливать гостеприимство рога. Он угостил меня копчёной рыбой и предложил отдохнуть. Копчёной рыбой? о торопело переспросил карлик. Дракону стало пояснил. Кобльт, к которым вы немного сродни. почтуют меня за божество и приносят мне жертвы рыбу выловленную в глубинах озёр и копчёны над кострами и драгоценности извлечённые из земных недр да кивнул долган это на них похоже мы всегда считали их не слишком сообразительными дракон усмехнулся ну я правда карлик кобольды доверчивые простодушные и незлобивые они ополчаются лишь против тех кто посягает на их жилище в недрах земли. Им очень по душе иметь живого бога. А я уже давно не могу охотиться. И меня вполне устраивает такое положение вещей. Долган помедлил, прежде чем задать очередной вопрос. И смущенно проговорил. «Не прими за беду, Рок. Но мне хорошо известны нравы твоего племени. Я удивлен, что ты решил помочь мальчику. Все твои собратья, кого мне довелось встречать...» были настроены по отношению к людям и гномам весьма... недружелюбно. Руак на минуту прикрыл глаза. Затем веки его дрогнули, и он скользнул по крошечной фигуре гнома, невидящим взором. «Знай, карлик, что так было не всегда. Мой народ гораздо древнее твоего. Мы жили здесь, когда ни вас, ни Морелов, ни эльфов на Миткемии в помине не было». Мы служили тем, чьи имена не предстало повторять суе. И были счастливы. Неужто ты говоришь о повелителях драконов? Ак минуты в ваших сказаниях. Они были нашими господами, а мы их слугами, как впоследствии эльфы и морелы. Когда они покинули эти земли, отправившись в неведомые дали, мы стали самым могущественным из свободных народов Митквии. Всё это случилось прежде, чем здесь появились гномы и люди. Мы властвовали над землёй, над небесами и морскими глубинами. Много веков назад в наших горах поселились люди и гномы. И поначалу мы мирно уживались с этими племенами. Но всё на свете проходит, всё меняется. Однажды мир был нарушен, и его сменили войны. Эльфов изгнали морелов из лесов. который не назвали львандаром, а люди-карлики стали нападать на драконов. Мы были сильны, но люди, что деревья в густом лесу, им нет числа. Нас мало-помалу оттеснили к югу, и я последний, кто остался в этих горах. Я много веков жил здесь, и ни за что не покинул мой родной дом. С помощью волшебного искусства... Я могу предоставить всем тем, кто рыщет здесь в поисках вот этих сокровищ. Он обвёл полуогромной галереей слепыми глазами. Прежде я убивал всякого, кто дерзал переступить порог моего дворца. Но потом убийства стали прийтить мне. Я поклялся больше не посягать ни на чьи жизни, не причинять вреда даже самым мерзким тварям вроде марелов. Ну вот почему я избавился от тех известным тебе способом. «Вот почему я помог мальчику. Он этого заслуживает». Доган с невольным восхищением взглянул на огромного дракона. «Спасибо тебе от всего сердца, Роак!» «Не стоит благодарности», — сказал дракон. «Я рад, что и ты оказался здесь, Доган из серых башен. Сказать по правде, я привлек сюда Томаса с помощью моих волшебных чар. Мне недолго пришлось бы оказывать ему гостеприимство». Я рассчитывал, что он примет мой последний вздох. Что? воскликнул Тумус, как и война ноги. Нам, драконам, дано знать заранее, когда настанет наш смертный час. Я умру очень скоро, друг Тумус. Я очень стар даже для дракона. Жизнь моя была долгой и радостной. Я многое повидал на своём веку. А теперь пора и отдохнуть. Доган с тревогой взглянул на Руага. «И все же мне кажется, что сидеть здесь и слушать такие речи в высшей степени странно, просто нелепо!» Выпалил он. «Почему же, карлик? Разве у вас, гномов, не принято после смерти славного воина перечислять его доблести, заверять друг друга, что он славно пожил, и в память о нем услаждаться яствами и винами? Так ведь то-то и оно, что после!» Потому ли, что вы не ведаете времени прихода своей смерти? Мы зродил дракон. Так пусть же тебя не удивляет, что я берусь произнести надгробную речь над самим собой. Так принято у нас, дракунов. Он умолк и негромко продолжил: "У меня было всё, что составляет смысл и радость жизни. И всем этим я владела в избытке. Здоровье, подруги, отпрыски, богатство и еще многое, о чем можно только мечтать. Я имел все, чего желал, и сполна насладился всем этим. Доган умиротворенно произнес. «Счастлив, кому ведомо, чего он хочет, и поистине мудр тот счастливец, кто, получив все это, смиренно благодарит судьбу и не просит о большем». Ой, стну так, согласился дракон. Эт рыжий благословен тот, кто не жаждет невозможного. Скажи, гном, останешься ли ты у моего смертного одра, если я попрошу тебя об этом? Здесь намного мел окарест. Нет никого из моего племени. А у нас в обычае ходить в мир иной, когда рядом есть хоть кто-нибудь из живых и разумных существ. Долгон неуверенно взглянул на Томаса. Мальчик утвердительно кивнул. Мы согласны, дракон, и исполним твою просьбу. Хотя это и не развеселит наши сердца, сказал гном. Дракон сомкнул отяжелевшие веки и с усилием произнёс: "Благодарю тебя, Долгон. И тебя, Томас". Он повидал и во многих удивительных событиях, свидетелем которых ему довелось стать. и о землях, где они никогда не бывали. Он рассказал о странах, где тигры жили в городах, подобно людям, и не о преступных горах, на вершинах которых обитали говорящие орлы. Долган и Томас слушали его, затаяв дыхание. Но вот голос дракона начал слабеть. Устало приподняв голову, он проговорил. «Однажды здесь появился человек. Он был самый могущественный из всех волшебников». когда-либо опитавших наметкими. Я не смог ни убить его, ни исторгнуть из моего дворца. Три долгих дня и три ночи мы с ним состязались в чародействе, и поединок наш кончил с его победой. Я был уверен, что он уничтожит меня, чтобы завладеть моими сокровищами. Но волшебник смиренно попросил меня поделиться с ним моими знаниями, чтобы после моей смерти они послужили на благо этой планеты. Томас в немом изумлении глядел на дракона. Он мало знал о магии. Все его сведения о волшебстве и таинственных приемах, причастных ему чародеев, были подчеркнуты им из разговоров с Томасом. Он всегда относился к подобным вещам с почтительным восхищением. И теперь, слушая дракона и представляя себе воочию этот поединок искусственных мастеров магии, Лишь покачивал головой, и жать наловил каждое слово Руага. «С ним было странное существо», — продолжал Руаг, «походивший на гоблина, но передвигавшийся на двух ногах, и с чертами лица более тонкими, чем у этих злобных тварей». «Волшебник жил здесь три года. Между тем, как слуга его, то покидал нас... то возвращался в мой дворец я не мог отказать ему в просьбе и за это время он постиг всё, что знал я сам но и он многому научил меня это благодаря ему я стал с уважением относиться к жизни во всех её проявлениях включая самые низменные и поклялся никогда не посягать на неё он так же как и я пострадал от рук врагов Ведь в сражениях с людьми я потерял многих, кто был мне дорог. Этот удивительный человек мог врачевать раны, не только телесные, но и душевные. Когда он покинул меня, я почувствовал, что благодаря ему я стал сильнее и мудрее, чем прежде. Я больше не чувствовал себя побежденным. Наоборот, я стал победителем, избавившись с его помощью от своих ошибок. Из-за блуждений. Дракон умолк и тяжело вздохнул. Речь его становилась все более медленной и тихой. «Если бы меня спросили, кого я хотел бы видеть у своего смертного адра, я не поручусь, что не предпочел бы этого человека, любому из моих собратьев. Он был первым из твоего племени, мальчик, кого я могу назвать своим дорогим другом». «А как его имя?» Улюбопытствовал Томас. Его звали Макрос. Доган задумчиво погладил бороду. Я о нем слыхал. Говорят, он и вправду великий маг. Кое-кто, правда, побаивается его и называет черным колдуном. По правде сказать, я думал, что его уже давно нет на свете. Если верить слухам, он жил где-то на востоке. Не знаю, жив ли он теперь, сказал дракон. Ведь то, о чем я поведал вам, произошло много веков тому назад. Он снова замолчал. Собираясь силами. Я обратился к Долгану. Мой смертный час приближается. Я хочу попросить тебя об одной услуге. В дном. Дракон слегка повел головой в сторону. Он в том сундуке. Хранится дар волшебника. Он велел мне воспользоваться им, когда душа моя будет покидать тело. Это магический жезл. Макрос оставил его мне, чтобы когда я умру... Мой труп не стал добычей для крыс, червей и пауков обитающих в подземелье. Ты принесёшь его мне? Долган подошёл к указанному сундуку, едва приоткрыв резную крышку, достал из него небольшой металлический стержень, покоившийся на синей бархатной подушке. Жезл оказался на удивление тяжёлым. Он поднёс его к голове дракона. Дракон шумно вздохнул и костнеющим языком проговорил: Через минуту. Дотронься им до меня, друг Долган, и да будет с тобой благословение богов. Я сделаю это, кивнул гном. Хотя я предпочёл бы, чтоб он хоть надолго продлил твои дни. Мне жаль, что ты покидаешь нас, вдруг дракон. Прежде чем я умру, сказал рог. Я должен вознаградить тебя за оказанную мне услугу. Слушай меня, Долган. В сундуке, который стоит рядом с тем, где хранился жезл, ты найдёшь дар, достойный твоей доброты, смелости и великодушия. Можешь забрать отсюда всё, что тебе приглянётся. Ведь сокровище мне уже ни к чему, но то, что лежит в сундуке, наверняка обрадует тебя гораздо больше, чем все горы серебра и золота, которые ты видишь здесь. Он тщетно пытался повернуть отжелевшую голову к Томису. Но силы стремительно покидали его, и он снова протяжно вздохнул. Голос его перешёл в шёпот. Томас, спасибо, что ты был со мной всё это время. Благодарю тебя также и за то, что ты не устрашился меня и поверил мне. Моя награда находится в том же сундуке, что и дар для Долгэна. Кроме неё, возьми всё, что тебе понравится. Ибо ты отважен, добросердечен, И бескорыстен. Из горла его вырвался хриплый стон. И он едва слышно шепнул. «Пора, Доган». Доган подошел к голове дракона и прикоснулся к ней концом волшебного жезла. Но это, казалось, не возымело никакого действия. Руак еле слышно проговорил. «Это был его прощальный дар». Несколько минут протекло в томительном ожидании. И вот... Вокруг огромного тела дракона начали вспыхивать золотые искры. Откуда-то издалека послышалась чудесная музыка, которую могли издать лишь феи, прикасаясь к струнам своих арф. Она становилась всё громче, и золотистые искры превратились в огненные лучи, осветившие всю огромную галерею. Чешуя на теле рога вновь стала гладкой и блестящей. Глаза его широко раскрылись, и пелена спала с поверхности рубиновых зрачков. Он медленно поднял голову и оглядел весь огромный зал. Его крылья взметнулись вверх и распахнулись, словно два гигантских вейра, осыпив долганные томосы удивительным переливчатым изумрудно-золотым блеском. Пожелтевшие клыки руага внезапно стали белыми и крепкими, как в дни его далекой юности. Когти на лапах заострились и заблестели, как полированное черное дерево. Он выпрямился во весь свой могучий рост, Никогда мне не доводилось видеть ничего более прекрасного, прошептал Долгэн. Рок предстал перед ними таким, каким был когда-то давным-давно, во времена своей молодости. На несколько мгновений к нему вернулись былая сила, мощь и красота. Он порывисто запрокинул голову назад и исторг из пасти струю яркого пламени, достигшего высоких каменных сводов зала. Голосом который по силе и звучности мог бы соперничать с рёвым водопадом Макмарда Инкадала, он прокричал. «Спасибо тебе, Макрос! Это поистине королевский дар!» Волшебная музыка зазвучала ещё громче, и Томасу с Доганом почудилось, что в её нежные звуки вплелись не весь откуда долетевшие слова. «Ты заслужила-то, друг!» Томас дотронулся рукой до щеки, Она была мокрой от слёз. Дракон взмахнул крыльями, и сияние, окутавшее его огромное тело, стало таким ярким, что Томас и Доган вынуждены были прищуриться. Но они не могли отвести глаз от этого сказочного зрелища. Звуки волшебных напевов, заполнивших зал, стали столь громкими, что на голову мальчика и гнома с высокого потолка посыпались пыли и песок. Пол под их ногами задрожал. Дракон взмахнул крыльями и взмыл ввысь, где во мгновение поглотила вспышка холодного голубоватого пламени. В галерея погрузилась в тишину. Томас оглянулся по сторонам и прошептал: "Пойдём-ка отсюда, по добро поздорову, Долган. Мне что-то не по себе. Здесь стало так тихо и жутко". Долган задумчиво взглянул на мальчика. "Ты я правда, паренёк. Мне и самому не больно-то хочется тут задержаться". «Но ведь Руак велел нам открыть вон тот сундук и забрать себе то, что там лежит. Негоже пренебрегать дарами такого почтенного и благородного дракона!» С этими словами он подошел к массивному сундуку и поднял тяжелую крышку. Глаза Долгана едва не вылезли из орбит, когда он увидел, что содержал в себе заветный сундук. Он склонился над ним и выхватил из его недр молоток, похожий на те, какими гномы вырубают горную породу». Доган смотрел на молоток с почтением и трепетом. Рука, в которой он держал его, слегка дрожала. Верхняя часть молота была сделана из серебра, сверкавшего и отливавшего синевой в свете множества свечей. Ее украшала тонкая чеканка с изображением знаков и символов, понятных одним лишь гномам. По всей длине полированной ручки, мыточенной из темного дуба, изменилась причудливая весть письмен. С трудом обретя дар речи, Долган пробормотал. «Это молоток Товлина. Он был потерян нами в стародавние времена. Теперь мы снова обрели его. То-то радости будет во всех поселениях маленького народа. В каждой деревне, в каждом доме. Ведь молоток этот — достояние последнего из наших королей. Ты понимаешь, что это значит?» Томас кивнул и подошел к сундуку. Наклонившись, он вынул оттуда объемистый сверток белоснежной ткани. Разослав его на полу, он с восторгом обнаружил. что стал обладателем белого воинского плаща с эмблемой в виде золотого дракона, украшавшего грудь и спину, щита с таким же гербом и золотого шлема. Но самым замечательным из всех прощальных даров Руага мне всякого сомнения оказался золотой меч с белой рукояткой. Она была сделана из удивительно прочного материала, напоминавшего слоновую кость, и украшена затейливой резьбой. На дне сундука лежал золотая кольчуга. Томас вынул её, с восхищением охнул и расправил на вытянутых руках. Внимательно взглянув на доспехи, и Меч, Доган проговорил: "Возьми всё это себе, паренёк. Так хотел рок". "Что ты, Доган? Все эти замечательные вещи не про меня. Такие доспехи к лицу только принцу или королю". "Нет, дружок", решительно возразил гном. "Негоже пренебрегать последней волей умершего. Это, во-первых, а во-вторых, весь доспех эти не простые". Раз они лежали в одном сундуке с волшебным молотом Тоулина, вековым Маккаддам Алерия, самой древней из наших шахт. Значит, магическая сила наделена и каждая из этих вещей. О чём ты знаешь? Может, мудрый дракон предвидел, что только ты сумеешь воспользоваться этой силой как надо. А что если принцы ли король натворили бы с её помощью несчислимые беды? Вот и рассуди, как тебе поступить с золотыми доспехами? Поколебавшись лишь мгновение, Томас проворно сбросил с себя тяжёлый плащ. Золотая кольчуга оказалась великовата для его atroческой фигуры. Он надел поверх неё плащ с золотыми гербами, нахлабучил на голову шлем и взял в правую руку тяжёлый меч. Как подвой мой догон? Они мне к лицу? Сдаётся мне, что в этих доспехах я выгляжу глупо. Гном критически оглядел его и ободряюще улыбнулся. Что ты? Вовсе нет. Они теперь тебе малость великоваты. Но ведь ты ещё вырастешь. «Тогда кольчуга и плащ встанут тебе как раз в пору!» Томас поднял вверх руку с зажатым в ней мечом. В его позе, несмотря на то, что кольчуга доходила ему до колен, а шлем слегка сполз на бок, было столько неподдельного величия, что Долган с невольным уважением добавил. «Я уверен, малыш, что доспехи попали в достойные руки, и ты не вздумай сомневаться, что владеешь ими по праву!» Томас серьезно кивнул, поднял с пола свой плащ и направился к двери. Доспехи, подаренные ему Руаком, оказались на удивление легкими. Гораздо легче, чем те, что были выкованы градийским кузнецом Гардалом из Жести и предназначенные для самых юных из учеников Фенона. Обернувшись гномом, Томас пробормотал. «Знаешь, Доган, мне больше ничего не нужно. Я и пальцем не прокоснусь к сокровищам Руака. Может, тебе это покажется странным, но...» «Что ты, что ты?» Перебил его гном, замахав короткими руками. «Я тебя прекрасно понимаю! Мне и самому не по душе уносить отсюда золото и каменья!» Он окинул огромный зал и хранившееся в нем сокровище, прощальным взглядом. «А ты знаешь, возможно, однажды я проснусь среди ночи и стану жалеть, что не воспользовался предложением дракона и не завладел его богатствами. Но ведь я всегда могу вернуться сюда. Однако сомневаюсь, что сделаю это. А теперь пошли-ка домой, паренек!» Они вышли из зала, плотно притворив за собой дверь. И вскоре Долгон вывел своего юного друга к туннелям, которые хорошо знал. Оттуда лежал прямой путь на поверхность.